После этого такой перечет следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства. Нагрузивший гостя всею эту аптекою, она подводила его ко множеству стоявших тарелок. — Вот этот грибки с чебрецом, это с гвоздиками и воложскими орехами. Солить их выучила меня туркеня, в то время, когда еще турки были у нас в плену. Такая была добрая туркеня, и незаметно совсем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 и, сидя перед нею, наслаждалась жадностью бедной своей фаворитки, с какой она глотала кусок за куском и хлебала молоко. Серенькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Пульхирь Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно уж, слишком свыклась с хищными котами или набралась романтических правил, что бедность при любви лучше палат,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 Уста Афанасья Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел, однако победить в душе свои грустные чувства и, улыбнувшись, сказал. — Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна. Вы, верно, вместо декокта, что часто пьете, выпили персиковой? — Нет, Афанасья Иванович, я не пила персиковой, — сказала Пульхерия Ивановна. И Афанасью Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной,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 — А вам оно пригодится, из него сошьете себе парадный халат. На случай, когда приедут гости, то чтобы можно было вам прилично показаться и принять их. — Бог знает, что вы говорите, Пульхерия говорил говорила Иванович. — Когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами. — Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. — Вы, однако, не горюете за мною. — Я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары. Мы скоро увидимся на том свете. Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок. — Грех плакать, Афанасий Иванович. Не грешите и Бога не гневите своей печалью. Я не жалею о том, что умираю, а по одном только жалею я. Тяжелый вздох прервал на минуты речи ее.